тихушник. Вот обо всех я понаписал за свою докторская литераторскую жизнь, а про эту категорию забыл. Ну, какой он? Он тихий, чуть полноватый, невысокого роста, лет 45, с залысинами, маленькие глаза, спортивный костюм. Я одного такого классического запомнил, когда сдавал посуду лет 30 назад. Там была страшная очередь, а он подошел сбоку к прилавочку с сеточкой и встал. И стоит. Голубые глаза, детсадовский взор. Никакого скандала. Правда, когда он рассверепел, стало иначе. В глазах случилось что-то такое песчаное от ящерицы, и губы поджались навсегда. Это и есть тихушник. Он распознается на второй-третий день. Все нарушают режим, скандалят, требуют уколов и процедур, а этот нет. И еще у него вечно завязано ни то ухо, ни то зубы платком с бантиком на макушке. Моя коллега секла таких с полуоборота. — Тихушник, — говорила она, — та еще сволочь. Ни разу не ошиблась. Сколько я таких выписал ночью за растерянно невменяемое состояние, не перечесть.